Слово волновало народ, как ветер морь надбегал из бури, буря опустошительная. Улочкой, на которой жили гребенщики, шёл жрец. Полы его длинного одеяния цеплялись за кусты винограда, увешанные тяжёлыми розовыми гроздями. Бритое лицо и голова его лоснились, громко стучали твёрдые сандалии, надетые на босу ногу. Казалось, он не обращал внимания на встречных которые судачили и сетствовали, но вот бросив украдкий взгляд на одну из групп, жрец вдруг остановился. Говорила жена тупоносового мастера: "Он потому такой сильный, что его вскормили волчьим молоком?" "Волчьим молоком?" с удивлением повторяют слушатели. "А годовала синишка разнощицы и зибы, который ползёт на животе за семенящим развалку голубим, вскидывает курчавую головку" Точно понимая, о чём говорят взрослые, точно соглашаясь с тем, что от волчьего молока человек и в самом деле становится сильным. Святая правда щурится под мастерией, обтачивай боевойный рок. Мой брат грузит на пристани бачанки с соловом, которые отсылают в Индию. Там мне вот такого по рассказали. Хмм. Делает большие глаза, сеяло, серестое грыз ты каменечки, а новые ну, кладевай, что знаешь. А вот послушай, Кира скормила волчица. Женщины ахнули. Мастер хмыкнул, разинул рот и задумчиво постучал ногтем по щербатому зубу, недоверчиво покачав головой. Хозяин не верит, обиженно бросил подмастерью. А вот один грек из Коринфа говорил, что волчица за человека его от лесного бога, и один перс Исус это подтвердил. От того Кир так могучий и непобедим. Он может угадывать чужие мысли, вызывать ураганы и испепелять взглядом жилище. Мурашки забегали по спинам слушателей. Асела прижалась спиной к стене. Но если это правда, пускай он угадает мои мысли и испепелит моё тело своим жаром. Тфу ты, у тебя одно на уме, бесстыдница, сплюнул она с тельей. Вот погоди, испепелит тебя Киир в геении огненном. Заложив руки за голову, села потянула источно кошки. Молодой корабельщик, сын перекупщика рогов, не сводил с неё жадного взгляда, жилы на его загорелой шее вздулись. Села проговорила он негромко, охваченный волнением: "Кто же минуту с селу окликнула мать, желая её предостеречь?" "Ха-ха-ха!" Села в ответ показала жемчужные зубы. Не дожидаться же ей со страхом в сердце и скорби во взгляде прихода персидского властелина, ни страха и слёз ждёт она в жизни, все свои мечты. Она поверяет на песницы коморки, и та ни в чём ни разу её не упрекнула. Её коморка под чахлым платаном, обрамлённая гирляндами кровавых пионов, коморка, где стоит её ложе, мягкое ложе из овечьих шкур. Подмигнув корабельщику, дескать, как-нибудь наведайся ко мне. Огнёк её села скользнула в калитку двора. Раздориный корабеец, тотчас последовал за нею, с трудом ступая непослушными дрожащими ногами по её обжигающим следам, но села захлопнула дверь перед самым его носом и рассмеялась задорным молодым смехом. Наконец-то ушла. С облегчением вздохнул подмастерье. Ей бы только зубы скалить. Теперь расскажу вам всё по порядку. Докончив зубец с гребней из буйволиного рога, он начал: "Да поразит меня богиня моря Сидури, да завлечёт меня в подземное царство Иркалас, если я вру, что Кира произвела на свет волчицу". Говорят, он даже на человека не похож. Тело взросло шестью, вместо рук лапы, а вместо пальцев когти чудовище, под стать могучему сакану, богу пустыни и диких зверей. "Ох", простонал Изиба и, подняв земли малыша, прижала к себе, словно укрывая от беды. На лицах слушателей отобразился ужас, и только мастер-огребенщик ухмылялся про себя. Он знал, что Кир — могучий царь, но знал также и то, что росказня волчицы — выдумка, пущенная в ход для одурачивания простаков. Как-то ранним утром в его мастерскую явился персидский купец, с высоким коробом за спиной. Он скупил у него чуть ли не все гребни, отделанные жемчугом и тонкой резьбой, и щедро заплатил за них золотыми персидскими монетами, горявшими на ладони, точно маленькие солнца.